Онлайн — это безопасность. Для Дэнни доступ в интернет означал целый мир на экране его терминала. Но так же, как и Вильям, он подвергался большой опасности каждый раз, когда он выходил в интернет. Несмотря на все предосторожности, его работа имела определенные последствия. Дэнни подсоединялся к телефонной линии, которая была соединена с тюремным факсом. Вскоре из других тюрьм начали поступать жалобы на то, что их факс занят большую часть времени. Дэнни понял, что для безопасных и неспешных путешествий по интернету необходима выделенная линия. После не слишком интенсивного поиска ему удалось найти две телефонные линии, которые никем не использовались. Никто из персонала тюрьмы даже не помнил, что они существуют. Он подсоединился к одной из этих линий. Теперь у него была собственная внешняя линия. была решена еще одна проблема. В самом углу своей крошечной комнаты под кучей пустых коробок, он установил компьютер, который служил ему сервером, где хранил все, что перегружал себе из интернета, все то, что ему не хотелось хранить на своем компьютере, где никто не мог это обнаружить случайно. Дэнни был озабочен еще одной проблемой, хотя все вроде бы шло своим чередом. Он не мог понять, что будет, если он и офицер, под именем которого он входил в интернет, одновременно попытаются использовать одно и то же имя для входа в интернет. Если Дэнни будет работать под его именем, получит ли офицер уведомление о том, что кто-то его уже использует? Дэнни не сомневался, что офицер расстроится и начнет задумываться и припомнит, кому давал свое имя и пароль. Дэнни не мог найти решения этой проблемы, она подавляла его. Тем не менее, он был горд тем, чего ему удалось достичь в сложившихся обстоятельствах. На это пришлось потратить колоссальные усилия. Я смог построить вполне приличную систему. Работающий сервер, перегрузка всего, что меня интересовало в интернете, игры, видео, хакерская информация, информация об устройстве сетей, их уязвимых местах, о том, как отыскать открытый порт. Вильям объясняет, как Дэнни удалось построить свой офис в сельскохозяйственном отделе. По сути, он работал системным администратором вместо вольно наемных сотрудников, которые должны были этим заниматься, но были полными ничтожествами. Они не знали языка C++ и Visual Basic. Не могли писать программы, адекватно организовывать работу сети, поэтому просто не могли выполнять свои обязанности. У них не хватало ума на это. Главная проблема, беспокоившая Дени, была в том, что его компьютер стоял на проходе, и любой желающий мог увидеть, что он делает. После окончания рабочего дня его сельскохозяйственный офис запирался, поэтому он мог выходить в интернет только в рабочее время. В те моменты, когда все остальные сотрудники офиса были слишком заняты и не обращали на него внимания. Решение. Вильям отлично помнит тот день, когда все их проблемы, связанные с интернетом, решились благодаря Дэнни. Дэнни просто соединил в своем воображении два кусочка пазла, телефонную линию, соединяющую его с внешним миром из сельскохозяйственного офиса и компьютеры Вильяма на кухне. Он предложил безопасное и свободное соединение двух компьютеров с интернетом в любое время. Однажды я подумал, если мы можем спокойно сидеть здесь и играть в игры, И охранников не волнует, чем мы заняты. Раз наша работа выполнена, так почему мы не можем получить доступ в интернет прямо отсюда? Оборудование в сельскохозяйственном офисе было достаточно современным, так как другие тюрьмы зависели от их сервера. Ключевым моментом, волновавшим друзей, были модемы. «Главным было получить контроль над модемами», — вспоминал Вильям. «Их контролировали достаточно серьезно. но мы смогли получить доступ к нескольким из них. Когда они были готовы работать из кухонного помещения, нам только оставалось соединить внутренние линии с сельскохозяйственным офисом. На практике это означало, что из кухонного помещения ребята послали команду с модема компьютера набрать внутренний номер телефона. Этот звонок пришел на модем в офисе Дэнни, который был соединен с его сервером. Сервер был соединен внутренней сетью с другими компьютерами в офисе. В некоторых из них были модемы, соединенные с внешними телефонными линиями. Компьютеры кухонного и сельскохозяйственного офиса общались с друг с другом по внутренней телефонной линии. Следующей командой было указание компьютеру из сельскохозяйственного офиса соединиться с интернетом. Раз, два, и соединение установлено. Но двум нашим хакерам еще предстояло получить соединение с интернет-провайдером. Вначале они перебрали все имена и пароли сотрудников, которые работали в их тюрьме, когда были уверены, что они уехали в город, в магазин или еще куда-то, — говорит Дэнни. Всю эту информацию им удалось собрать при помощи специальной программы, которая давала возможность управлять удаленным компьютером так, как если бы они сидели прямо за ним». Естественно, использование паролей других людей было очень рискованным делом, можно было попасться. Здесь выход нашел Вильям. Я попросил моих родителей оплатить доступ в интернет у местного интернет-провайдера. Им больше не нужно было использовать пароли доступа других людей. Так они получили доступ в интернет через сельскохозяйственный офис в любое время дня и ночи.